И вышел из беседки. Чья-то старушеча рука показалась в притворенной двери и утащила со стола свечку. Мы остались в темноте. «Ну, чему быть, того не миновать», — подумал я и кашлянув, — сказал Бойко. «Эх, ха -ха, обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Андреевна. Мы, наконец, одни, и темнота способствует мне, ибо она скрывает стыд лица моего»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 «Я теперь на рангуташку похож, безобразен, хоть и украшен чинами и орденами. Тогда же я всем зверем подобен был, толстомордый, угреватый, щитилистый. От постоянного насморка и спиртуозов нос имел красный, раздутый. Ловкости моей не могли завидовать даже медведи, а касательно душевных качеств и говорить нечего. С нее же, с зои Когда еще моей невесты не было неправедную взятку взял. Я остановился, потому что мне жалко ее стало. Э -э, «Выйдемте в сад», — сказал я. «Здесь душно». Вышли и пошли по аллейке. Родители, подслушивавшие за дверью, при нашем проявлении юркнули в кусты. Но по Зоину лицу забегал лунный свет. Глуп я был тогда...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 Хоть понедельку в воду они посидели. От одной особой все мое счастье зависит, продолжал я. Я питаю к этой особе чувство обоняние, и я люблю ее. И ежели она меня не любит, то и я, значит, погиб, помер. Эта особа есть вы. Можете вы меня не любить? А, любите? Люблю.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 заговорил я сам не знаю что говорю и дрожа всем телом разве это возможно зоя андреевна голубушка моя не верьте иже богу не верьте не люблю я вас будь я трижды анафима проклят одежды я люблю и вы меня не любите все это чепуха одна только я вскочил и забег около скамьи и надо! Все это одна только кометь! Женит нас насильно! Зоя Андреевна, ради имущественных интересов! Какая же тут любовь! Мне легче камень осельный на шею, чем вас за себя взять! Вот что! Какого ж черта! Какое они имеют полное право! Что мы для них, крепостные собаки! Не женимся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 У меня, кроме Любочки, еще пятеро. Так, друг, милый Петя. Ох, ох, ох, капитан стокнул. Оно, конечно, и тебе трудно будет. Но да что делать? Крепись как-нибудь. В случае, ежели что-нибудь это где народность там или другой какое-то событие, то могу помогать. Понемножку могу. И даже сейчас могу. Вы, думали, ей-богу, махнул рукой Лысов. «Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить». «Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь». Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову. «На, бери», — сказал он. а «Ровно четыреста. Я ведь сам получил бы по этому исполнительному листу. Да знаешь, лазиться некогда. А ты, когда захочешь, тогда и получишь. Прямо, без всякого стеснения, ступай к доктору Калябову и получай».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 «Дома но они спят и не скоро встанут». От такого ответа лицо Лысого поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала, «Если он вам так нужен, то я могу его распутить. Пожалуйте в кабинет». Лысов снял шубу и вошел в кабинет. «А хорошо живет Каналья», — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. «Одна софа, небось, рублей 400 стоит».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 — макнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то. Это даже бессовестно с вашей стороны. — Я сегодня в седьмом часу улег, а вы черт знает из-за чего будете. Порядочные люди уважают чужой покой. Мне даже совестно за вас. — Виноват, и я думал, — сконфозился Лысов. — Я не знал. С...". И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал. «А когда же прикажете за получением приходить?» ну, «Никогда!» «Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он отставил меня в покое». «Надоели!» Тонны обращение доктора сконфузили лысова но и озлили. «В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и наложить запрещение на ваше имущество. Сколько угодно! Этот ваш Затыкин, или как его, Кадыкин, знает, что имущество не мое, а Женина».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 Нет, он и не должен оставаться на второй год, я этого не допущу Допустишь, да Коле, негодяй скверно учится Эх, вы матери, ну, я с Богом А я тут кое-чем должен позаняться Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке И искоса как собака, на тарелку посмотрел на портьяру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 а учительша вспыхнула из быстротой молнии шпыгнула в соседнюю комнату. «Извините», — начал папаша с улыбочкой, — «я, может быть, э, того вас в некотором роде обеспокоил. Очень хорошо понимаю». «Здоровусь, честь имею рекомендоваться. Не из безызвестных, как видите, тоже слушак. Ха -ха -ха -ха. да вы и не беспокойтесь».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 «Можно, Иван Федорович?» «Не могу. Как скажут другие двоичники?» «Несправедливо, как не поверните тело. Ей-ей не богу Папаша мигнул одним глазом. «Может, Иван Федорович?» «Иван Федорович, не будем долго рассказывать. Не таково дела чтобы о нем три часа балясы точить. Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому считаете справедливым?»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 что же изволььтесь я согласен его уже дайнь дань понимаю службу как видите а как где прогрессируете там а все-таки знаете да старые бычии лучше всего полезней чем богат тем и рад папаша с сопею вытащил из кармана бумажник и 25 рублевка потянулась к кулаку учителя изволььте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 я тогда только исправлю вашу сыу годовую отметку когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам а честное слово да я исправлю если они исправят дело руку вашу вы не человек а шик я им скажу что вы уже исправили идет девка за порубка бутылка шампанского за мной ну а когда их можно застать у себя хоть сейчас?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 Господин Назарьев, мужчина рост среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоской, где-то служит, жалование получает щедушный, едва на табак хватающий, вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется, когда говорит брыщет, фронтит, на родителей смотрит свысока и не одну барышку не пропустит, чтобы не сказать ей ничего.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 «Имея сильнейшее поползновение вступить в самый законнейший брак и памятую, что никакой брак без особой пола женского не обходится, я имею честь, счастье и удовольствие покорнейше просить вдов и девиц обратить свое благосклонное внимание на ниже следующее. Я мужчина, это прежде всего. Это очень важно для барынь, разумеется». Два аршина, восемь вершков роста Молод Да в жилых лет мне далеко, как кулику до бетрова дня не некрасив, но и не дурен И настолько не дурен, что неоднократно в темноте бы ошибки За красавца принимаем был Глаза имею карие На щеках, увы, ямочек не имеется Два коленных зуба попорчены По элегантными манерами похвалиться не могу Но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю Перчатки ношу номер семь целых три четвертых. Роме бедных, но благородных родителей ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных в особенности. Верю во все. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком стрекозы. Имею в будущем написать роман, в котором главной героиней, прекрасной грешницей, будет моя супруга. Спалю 12 часов в сутки, ем варварски много, водку пью только в компании. Имею хорошее знакомство. Знаком с двумя литераторами, одним стихотворцем и двумя дармоедами, поучающими человечество на страницах русской газеты. Любимые мои поэты Пушкарев и иногда я сам. «Влюбчив и не ревнив. хочу жениться по причинам, известным одному только мне да моим кредиторам. Вот каков я. А вот какова должна быть и моя невеста. Вдова или девица – это как ей угодно будет, не старше 30 и не малыш 15 лет. Негодоличка, то есть знающая, что на всем свете нет непогрешимых и, во всяком случае, не еврейка». Еврейка всегда будет спрашивать, а почему ты за сточку пишешь? чего ты к папыньке не сходил? Он бы тебя наживать деньги научил. А я этого не люблю. Блондинка с голубыми глазами и, пожалуйста, если можно, с черными бровями. Не бледна, не красна, не не полна, не высока, не ни низка, симпатична, неодержима бесами, не стрижена, не болтлива и домоседка. Она должна... Иметь хороший почерк, потому что я нуждаюсь в переписчице. Работы по переписке мало. Любить журналы, в которых я сотрудничаю, и в жизни своей направления он их придерживаться. Не читать развлечения, еженедельного нового времени, на-на, не умиляться передовыми статьями московских ведомостей и не падать в оборок от таковых же статей берега. Уметь... Петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь, но не распекать. Занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на собственные средства, нотобена, и жить в абсолютном послушании. Не уметь зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить супы, бить посуду и делать глазки друзьям дома. Помнить, что рога не служат украшением человека, и что чем короче они, тем лучше и безопаснее для того, которого с удовольствием будет заплачено за рога. Не называться Материоной, Гулиной, Авдотьей и другими сим-подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагородней например, Олей, Леночкой, Морозькой, Катей, Липой и тому подобное. Иметь свою маменьку, серечь мою глубокоуважаемую тещу От себя за 3,9 мель, а то в противном случае за себя не ручаюсь И иметь минимум 200 тысяч рублей серебром Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам Подарок Неопубликованный рассказ якобы Антона Павловича Чекова Молодой человек, жених Уж очень хотел сделать подарок своей невесте И после некоторого раздумья Решил купить пару лайковых перчаток Он и его сестра отправились в магазин женских принадлежностей Там и купил пару лайковых перчаток А в то же самое время сестра его купила для себя дамские ритузы Однако вышла оказия И она состояла в том, что при доставке покупок на дом пакеты были перепутаны. Пакет с рейтузами, а не с лайковыми перчатками, был доставлен невесте молодого человека, сопровождаемый следующим письмом. «Милая моя, посылаю вам мой маленький подарок, так сказать, презент, чтобы вы знали, я не забываю вашего дня рождения. Специально выбрал именно их». Полагая, что вы в них особенно нуждаетесь Продавщица, у которой я их купил Показала такие же, которые она сама уже носит Как три недели И они даже не запачкались Как бы я хотел надеть их лично на вас Конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше Чем я увижу их на вас «И таким образом я попросил продавщицу примерить их на себя Они на ней выглядели изящно, даже шикарно. Не знаю вашего размера, но со временем я буду в состоянии судить о нем лучше, чем кто-либо другой. После того, как вы их разносите, они будут легче сниматься. Однако, когда вы их будете снимать... Не забудьте их продувать, ибо относки они могут быть влажными. Моть их чаще, не снимая себя, а то они могут сесть. Надеюсь, вы примете подарок с таким же чувством, с каким я его дарю вам, моя милая. Я очень прошу вас, нет, настаиваю, моя милая, надеть их пятницу на танцы. Как же я страстно желаю видеть вас в них, Число боцелуев, которые я запечатлел на них сзади страны неисчислимо. Ах, да, чуть было не забыл. Продавщица напомнила мне, что последний писк моды носить их не застегывая, полуспущенными, чтобы они немного болтались. Крепко целую то, что находится в них. A Gift by Антон Павлович Чайков an unpublished story allegedly by A.P. Chekhov, translated from Russian into English by Jahangir Abdullaev. A young man, a groom, really wanted to make a gift for his bride and after some thought decided to buy a pair of chevret gloves. He and his sister went to a supply store for ladies. There, he bought a pair of chevrette gloves, and at the same time, his sister bought ladies' pantaloons uh, for herself. However, an occasion came out, and it was in the fact that by delivering purchases uh, to the addresses, the packages were mixed up. A package uh, with pantaloons and not with the gloves was delivered to the young man's bride, Accompanied by a letter. My sweetheart, the young man wrote, I am sending you my little gift, so to speak, a present, so that you may know I do not forget your birthday. It was them that I was choosing, believing that you especially need them. The saleswoman from whom I'd bought them showed me the same ones that she herself has already been wearing for three weeks and they didn't even get dirty. I wish I could put them on you personally. Of course, many people will be touching them before I see them on you. And so I asked the saleswoman to try them on herself. They looked elegant on her, even gorgeous. I don't know your size yet, but over time I will be able to charge it better than anyone else. Once you carry them around, they will be easier to take off. However, when you take them off, do not forget to blow them out, as they may be damp from wearing. Wash them more often without taking them off, otherwise they may shrink. I hope you will be accept the gift with the same feeling with which I give it to you, my dear. I beg you, no, I insist, my dear, to put them on on Friday to the dance. How much I long to see them on you. The number of kisses that I have imprinted on them from the back is innumerable. Oh yes, I almost forgot. The saleswoman reminded me that the lightest fashion is to wear them without buttoning half open so that they dangle a little. I kiss firmly what is inside them. A Gift by Anton Pavlovich Chekhov, Read by Jahangir Gier The 30th of November 2021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 дайте мне агромант какого-нибудь для чего вам собственно для лифчика для спинки одним словом на весь гарнитурчик». сию минуту николай тимофеевич кладет перед поленькой несколько сортов агроманта. то ленивая выбирай ты начинает торговаться по мелуйте рубль вовсе недорого убеждает приказчик исходительно улыбаясь это агромант французской «Извольте, у нас есть обыкновенный весовой, тот 45 копеек ошин. Это уж не то достоинство, помилуйтесь». «Мне еще нужен стеклярусый бок с агромантными пуговицами», говорит Поленька, нагибаясь над агромантом и почему-то вздыхает. «А не найдутся ли у вас под этот цвет стеклярусые бомбошки?» «Есть». Поленька еще ниже нагибается к прилавку и тихо спрашивает «А?».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 «Кто поделикатнее, те берут у нас черный матовый с одним блестящим ободочком, только я не понимаю. Неужели вы сами не можете рассудить? Ну к чему приведут эти прогулки?» «Я сама не знаю», — шепчет Поленька и нагибается к пуговицам. «Я сама не знаю, Николай Тимофеевич, что со мной делается?» За спиной Николая Тимофеевича, прижав его к прилавку, протискивается солидный приказчик с бакенами и сияя, самую утонченную галантностью кричить Будьте любезны, мадам, пожаловать в это отделение. Кофточки Джарсе имеются три номера. Гладкая, сутажет и со стеклярусом. Какую вам прикажете? Одновременно около поленьки проходят толстая дамы которая говорит густым низким голосом, почти базом.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 Не прекрасный эластик для подвязок, не останавливающий крови, признанный медициной? Николай Тимофеевич загораживает Поленьку и стараясь скрыть ее из свое волнение морщит лицо в улыбку и громко говорит. Есть два сорта кружев, сударыня, бумажные и шелковые, ориенталь, британские, валенсиен, кроше, торшон, это бумажные с...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 Затем несколько художников, и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовской. Очень красивый, белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продававший свою последнюю картину за 500 рублей. Он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть сможет выйдет толк.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 На бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической свободы и избалованной судьбою компании, правда, деликатный и скромный, но вспоминавший о существовании каких-то докторов только во время болезни, и для которой имя Дымов звучало также безразлично, как Сидоров или Тарасов, среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказchitzская борода. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Золя. Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревце, когда весною она сплошь бывает покрыта нежными белыми цветами. «Нет, вы послушайте», — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. «Как это могло вдруг случиться?» «Уй, слушайте, слушайте! Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования Слушайте, Рябовская, и вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите побежим Сколько самопожертвования Искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг... Здравствуйте! Победила добрый молодца!»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 «Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб». «Рябовская, что вы скажете об этом лбе?» «Дымов, мы о тебе говорим!» — крикнула она мужу. «Иди сюда, притяни свою честную руку Рябовскому. Вот так. Будьте друзьями!» Дымов добродушно и наивно улыбаясь протянул рыбовскому руку и сказал «Очень рад». Со мной кончил курс тоже, некто Рябовский. Это не родственник ваш? Часть вторая. Ольге Ивановне было 22 года, да ему 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиную увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам. А около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских сантов, мольбертов, разноцветных тряпочек, киншалов, бюстиков, фотографий. В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и крабли, и получилась столовая в русском вкусе. В она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. Ежедневно, вставши из постели, часов в одиннадцать Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь с масляными красками. Потом, в первом часу, Она ехала к своей партихе, так как у нее и дымового денег было очень немного, в обрез, то чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее партихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков, тюлек, кружев, полюши и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта.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 Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую показывался Дымов со своей добродушной кроткой улыбкой и говорил, потирая руки, «Э, «Пожалуйте, господа, закусить». Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, и круг грибы, водку и два графины с вином.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 Я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил. Ольга Ивановна испугалась. Она улыбнулась и сказала, что это пустяки, и что ему часто приходится во время вскрытия делать себе порезы на руках. «Я увлекаюсь мамой и становлюсь рассеянным». Ольга Ивановна с тревогой ожидала трубного возражения и по ночам молилась Богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла...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 В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки и тюда, рыбная ловля, соловьи, а потом с июля до самой осени поездка художников на Волгу и в этой поездке как непременный член СОСЕТЕ будет принимать участие и Ольга Ивановна.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 Оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то жжовен, и что-то, понимаете ли, не то. А избушка у вас подавилась чем-то, и жалобно пищит. Надо бы угол этот потемнее взять. А, в общем, недорственно, хвалю. И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала. Часть третья.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 женится молодой телеграфист на станции некто Чикельдеев. красивый молодой человек ну не глупый и есть в лице знаешь что-то сильное медвежье можно его молодого водяга писать Мы, все дачники, принимай в нем участие и дали ему, честное слово, быть у него на свадьбе. Человек небогатый, одинокий, робкой, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчане потом из церкви все пешком до квартиры невесты. Понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне при оригинально во вкусе французских экспрессионистов.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 «Как откроешь верхнюю, так там все тюль-тюль-тюль и разные лоскутки, а под цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, Дуся, не понять Их потом я выберу. И перчатки купи». <связычный путь> «Э, «Хорошо», — сказал Димов. «Я завтра поеду и пришлю».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 — думала она, закрывая лицо руками. — Пусть осуждают там, проклинают, а я вот зло всем возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни, боже, как жутко и как хорошо. хорошо — Ну что? Что? — промотал художник, обнимая ее и шадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. — Ты меня любишь, да? Да? —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 2 сентября день был теплый и тихий, но а Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо проистится. За чаем Рябовской говорила Ольга ивановне что живопись – самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант».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 арабовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо, и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Один словом, он был не в духе, и ханрил Ольга Ивановна...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 Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать? Как ты ко мне переменился, вздохнула Ольга Ивановна. Ну и прекрасно. У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала. Да, не доставало только слез. Перестаньте. У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу. Тысячи причин, всхлипнула Ольга Ивановна.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 Больше мне от вас ничего не нужно Но покляните, что вы меня все еще любите Это мучительно Просадил сквозь зубы художник и вскочил Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума Отставьте меня Ну, убейте, убейте меня, крикнула Ольга Ивановна Убейте Она опять зардала и пошла за перегородку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 Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Ревовский застал ее мертвую. Потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и воображала, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой, и как к вечеру сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба... И стало спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с бок от дождя лицами. Рассматривали тюри, говорили себе в утешении, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке, тик-тик-тик, А мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. Львовский вернулся домой, когда заходило солнцем. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах опустился на лавку и закрыл глаза. — Я устал, — сказал он и задвигал бровями, сились поднять веки, чтобы приласкаться к нему и,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 краски и кисти я оставлю тебе ребуша говорила она что останется привезешь смотри же без меня тут не ленись них андрей а работы ты у меня молодчина ребуша в 9 часов реббовские на прощание поцеловал ее для того как она думала чтобы не целовать до пароходе при художниках и проводил на пристань подошел вскоре скорре пароход и увез съем Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и waterproof, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сертука, в расстегнутой жилетки сидел за столом и точил нож о вилку. Впереди в этой тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее умения и силы.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 Спросил он нежно, соскучилась Она подняла лицо, красное от стыда И поглядела на него виновата и умоляющая Но страх и стыд помешали ей говорить правду Ничего, сказала она, это я так и Сядем, сказал он, поднимая ее и усаживая за стол Вот так, а кушай, рябчика Ты проголодалась, битяшка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 За обедом оба доктор говорили о том, что при высоком состоянии диафрагмы иногда бывает перебой сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, скрывший труп с диагностикой злокачественной анемия нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Кристелёв садился за рояль, а дымов стыкал и говорил ему «Эх, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное». Подняв плечи и широко растаяв пальцы, Кристелёв брал несколько аккордов и начинал петь с тенором, «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал». Адымов ещё раз дыхал, подпирал голову кулаком и задумывался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 И вспомнила она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сертычке с искрами и в новом галстуке спрашивал томно «Я красив?». В самом деле он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив, или, быть может, так показалось, и был ласков с ней. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна оделась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своею, в самом деле, великолепной картиной. Он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Ревовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо. Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.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 Приходил к ней и оставался обедать, не стесняясь присутствия мужа. Он говорил ей дерзости она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги излились. И от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Користелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.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 Дымов оставлял Кристелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо. «Э, «Не плачь, громко, мама. Зачем? Надо молчать об этом. Надо... надо не подавать вида. Знаешь, что случилось, того уже не поправишь». Не зная, как усмирить себе тяжелую ревность, от которой даже виска хламила, и думая, что еще можно поправить дело,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 Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Львовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергетический шест рукой. «Этот человек гдетет меня своим великодушием». Порядок жизни был такой же, как и в прошлом году. Но по средам бывали вечеринки, артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил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 хо хо засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. «О-хо!» повторил он. «Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-децентуру по общей патологии. Этим пахнет». Видно было по ее блаженному сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделилась в его радость и торжество –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 Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Львовская, по-видимому, очень смущена, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь, «А, очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?» Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько.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 Натюрморт, первый сорт, барбаталон, подбирая рифму: курохть, чохть, бохть. Из мастерской послышались торопливые шаги и шушание платья. Значит, она ушла.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 Чтобы и прощаться, и объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовски, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула, почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от шивопись, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено. Она поехала к партихе, потом к барнаю который вчера приехал, от Барная в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо, и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободиться там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь. Вернувшись домой, в поздно вечером она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо.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 и каламбур Осип Ахрип, а Архип осип Теперь же она вскрикнула. — Осип! Осип! Это не может быть! — Пошли! Мне нехорошо! — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. — Пошли! — глухо послышался его голос. — Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса.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 Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна с тяжелой от бессонницы головой, непричесанной, некрасивой и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел впереди какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Користелев и правой рукой крутил левый ус. — К нему, извините, я вас не пущу, — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. — Заразиться можно да и не к чему вам в сущности он все равно в приду у него настоящий дифтерит?» — спросила шепотом ольга ивановна тех кто на рожён лезет по-настоящему подсу отдавать надо пробормотал коростелёв не отвечая на вопрос ольги ивановны знаете от чего он заразился во вторник у мальчика высасывал честь трубочку дифтерит и пленки а к чему глупо так сдуру и «Опасно? Очень?» – спросила Ольга Ивановна. «Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать в сущности». Приходил маленький, рыженьки с длинным носом и с еврейским акцентом. Потом высокий, сутулый, лохмадый, похожий на протодиакона. Потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища от дежури в свое время, не уходил домой, а оставался и как тень бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурящим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнату. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа.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 Спросили бы они Кристелева. Он знает все, и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самое главное Настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже... Не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства вся с рукавами и ногами вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уже не отмоешься. «Ах, как я страшно солгала!» — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским.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 После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Гористерев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхе-кхе-кхе!» репел он. И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и тюдо на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была не причёсана и неряшливо одета, всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось.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 Время тянулось длинно, часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки, приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила, «Барыня, постель прикажете постлать?» И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь до Волги, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Волга Ивановна и устал Кристилева. «Который час?» – спросила она. «Около трех».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 — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек. Какие дарования, какие надежду он подавал нам всем, — продолжал Кристелев, ломая руки. — Господи, Боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с не найдешь. Ось Кадымов, Ось Кадымов. «Что ты наделал? Ай-яй, боже мой! ай я дымов! а в отчаяния закрыл обеими руками лицо и покачал головой. «А какая нравственная сила!» — продолжал он, и все больше и больше озлобляясь на кого-то. «Добрая!»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 А в гостиной Крыстелев говорил гордиштый, «Да что тут спрашивать? выступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они обмоют тело и уберут, все сделают, что нужно».